Глава 12. 30 апреля 11 часов 10 минут по среднеевропейскому летнему времени. Гуаданьоло, Италия. Грэй вёл внедорожник Mercedes всё дальше в горы Пренестини. Несмотря на то, что дорога от Римского аэропорта сюда заняла всего чуть больше часа, все чувствовали себя так, словно попали в другую эпоху. Шумная суета вечного города оставалась позади по мере того, как они поднимались всё выше в горы по дороге, пролегавшей среди полей виноградников сельской Италии. Сидящая сзади Лена Крендел опустила стекло, наслаждаясь свежим тёплым воздухом погожего весеннего дня. Однако в глазах у неё читалась тревога за сестру. Прибыв в Италию, Пирц узнал, что устройство слежения, за которым наблюдали специалисты Сигмы, всё-таки отключилось. Последним известным местом нахождения сестры Лены был Пекин, и в китайскую столицу только что прибыл Монк, чтобы продолжить поиски похищенных. Тем временем перед группой Грея стояла своя задача. Отец Ролан сидел на заднем сиденье рядом с Леной, уткнувшись носом в маленький путеводитель. На коленях у него лежал планшет, в котором он сохранил всю информацию, касающуюся отца Атанасия Керхера. Священник купил брошюру в деревушке Гаданьоло, где они остановились пообедать в ресторане Пеппо, уютном семейном заведении с растопленным до красна камином, над которым висели связки домашней колбасы. Новак также воспользовался остановкой, чтобы расспросить местных жителей о цели своего путешествия, обители Атанасии. Santuario della Mentorella. Этот католический монастырь, развалины которого были обнаружены отцом Кирхером, располагался на соседней горе Га-Даньоло. Подобно орлиному гнезду, он примостился в нескольких километрах вверх по склону, на самой вершине, прилепившись к скале, нависающей над раскинувшейся внизу долины Джевинцано. По преданию, именно на этой скале святому Евстахию явилось видение оленя, несущего в своих развесистых рогах сияющий крест. Перед глазами у Грея возник выцветший рисунок из дневника отца Кирхера. «Будем надеяться, мы идем по правильному следу». Дорога описала последний поворот, и впереди показалась россыпь каменных строений, крытых черепицей, облепившая вершину горы. На обочине стоял указатель с надписями на итальянском, английском и польском языках. Сейхан, сидевшая на правом переднем сиденье, высунув локоть в окно, проводила указатель взглядом. Почему здесь так много надписей на польском? Она была права. Даже в маленькой деревушке, где они останавливались на обед, на витрине книжного магазина было выставлено много книг на польском языке. Дело в том, что ещё в 1857 году начал объяснять Роланд. Папа Пий XI даровал эту церковь конгрегации Воскресенья, польскому монашескому ордену. Но самое интересное то, что папа Иоанн Павел II часто посещал эту обитель. Он даже побывал здесь сразу же после своего избрания на папский престол. Также сюда приезжал и его преемник, папа Бенедикт. «Значит, отец Кирхер оставил свое сердце здесь?» Задумчиво промолвил Грей, как и папа, живший в ту эпоху. А нынешний папа Римский первым делом спешит совершить сюда паломничество. Определённо с этим местом связано что-то важное. Здесь также говорится, указал Роланд на путеводитель, что в часовне покоятся нетленные мощи двухсот с лишним святых. Лена оторвалась от вида за окном, заинтересованная этим странным фактом. Откуда так много? Вероятно, это объясняется тем, что, по мнению многих, эта часовня является самой древней марианской церковью в мире. Марианской? наморщила лоб Крэндл. Посвящённой Деве Марии, Богоматери, объяснил отец Новак. Первую часовню на этом месте построил император Константин ещё в IV веке. Затем на протяжении почти тысячи лет за церковью наблюдал орден Бенедиктинцев, пока она в конце концов не пришла в упадок. А ещё считается, что сам Святой Бенедикт проводил здесь время в уединении и молитвах, укрываясь в пещере всего в нескольких шагах от храма. Вы можете побывать в том гроте. Лично с меня пещер пока достаточно, пробормотала Лена, удостоившись мешка со стороны Сейхан, что случалось крайне редко. Дорога обогнула маленькое кладбище и закончилась пустынной парковкой перед церковью. Её лишённый украшений фасад, выполненный в романском стиле, никак не соответствовал значимости этого места. Над простыми деревянными дверями светилось в солнечных лучах круглое окно, а под ним стояло бронзовое изваяние кого-то из пап, поднявшего руку в благословении. "Это и есть то, что нам нужно?" не скрывая своего разочарования, спросила Кренделл. Выйдя из машины, Грей огляделся вокруг. Если самой церкви не доставало внешнего величия, это с лихвой скупал вид, открывающийся с вершины скалы. Далеко на север и на юг уходили тающие в дымке горы, а к востоку раскинулась просторная долина, спускающаяся к каменистыми склонами, заросшими лесом, к возделанным полям внизу. К Грейсону присоединились его спутники. «Первым делом нужно заглянуть в церковь», — предложил Роланд. Здешние монахи наверняка знают о тайнах этих мест больше любых путеводителей. Он первым направился к двери, поправляя белый воротничок. Пирса и обе женщины последовали за ним. Грей предоставил новуку взять всё на себя. Если кто и сможет выведать секреты у этих монашек, то священник той же религии. Солнце поднялось в зенит, и тёплый ясный день превратил холодные хорватские горы, поливаемые дождём в далёкое воспоминание. Тем не менее, Сейха настороженно озиралась вокруг, то и дело бросая взгляды на ведущую к храму пустынную дорогу. Когда все подошли к двери, она остановилась. "В чём дело?" спросил Грей. "Подходы", прищурилась его подруга. "Подняться и спуститься можно только по одной дороге". Она была права. Вершина горы была полностью отрезана от окружающего мира. Не составит никакого труда изолировать тех, кто на ней находится. После Хорватии Грей не винил напарницу в излишней подозрительности. Он поправил свою лёгкую куртку, ощущая вес зигзауров в кобуре под мышкой. Это движение не укрылось от Сейхан. "Я останусь здесь", сказала она, глядя Пирсу в лицо. "А вы уж без меня разузнаете, что и как". Грей был восхищён её предусмотрительностью. Пусть они не заметили никаких указаний на то, что за ними следили, но зачем напрасно рисковать? Пирс благодарно прикоснулся к руке подруги. Его пальцы скользнули по запястью Сейхан, и он вспомнил, как целовал эту нежную кожу. Однако теперь мужчина ощутил под манжетой ещё и твёрдую сталь кинжала в ножнах. Это напомнило ему истинную сущность женщины, которую он любил смесь нежности и стали. Такой была Сейхан. Роланд потянул на себя дверь церкви. "Принимайтесь за работу", шепнула Грайя Сейхан. Тосклые изумруды её глаз светились вызовом и предостережением. Не заставляй меня ждать слишком долго. Кто знает, с какими неприятностями мне придётся столкнуться. 11 часов 21 минута. Войдя в церковь Рулонт обмакнул кончики пальцев в купель у двери и прошептал краткую молитву, окропив себя святой водой и осенив крестным знамением. Как всегда, переступив порог дома Господня Он ощутил благоговейное восхищение и почтение. Даже приглушённый запах старых благовоний встретил его, словно старинный друг, смешиваясь с приправленным ванилью ароматом поминальных свечей. Несмотря на то, что снаружи храм выглядел неказисто, внутри его белые штукатурные стены, взметнувшиеся ввысь готическими контрфорсами, казалось, излучали святость. Ряды деревянных скамей вели к алтарю, а на площадке наверху возвышались величественные трубы органа XVIII века. Проникающие сквозь забранные витражами окна света озарял фрески и картины, чей возраст насчитывал несколько веков. Однако главное сокровище Сантуарио де Ла Ментарелла находилось в алтаре. В нише за алтарем стояло большое деревянное изваяние Мадонны. Датирующееся XII веком оно изображало Деву Марию на троне, нянчищу младенца Иисуса. И Богородица и ребёнок были в венцах, украшенных драгоценными камнями и жемчугом. По обе стороны от изваяния стояли высокие бронзовые светильники, и в их свете казалось, будто скульптура светится изнутри, словно само дерево было наполнено святостью. Роланд направился к фигуре, привлечённый её красотой. Однако шедшая следом за ним Крендел развеяла всю его завороженность. «Из чего мы начнем поиски?» – спросила она. Новок замедлил шаг, вспоминая об их первостепенной задаче в поисках того, что отец Кирхер забрал из хорватских пещер. Он подождал, пока Лена и Грей поравняются с ним в центре Нефа. Оглянувшись вокруг, священник отметил, что кроме них в церкви почти никого не было. Двое туристов, по виду муж и жена, медленно обходили вокруг скамеи, возле которых стояла на коленях, склонив голову в молитве, одинокая пожилая прихожанка в платке. Ещё одна женщина, находящаяся в церкви, была в чёрном монашеском одеянии. Учитывая древность этих стен, можно было ожидать увидеть в них монахов юн в годах, однако этой женщине на вид было не больше 20. Волосы её были скрыты платом. Однако ярко-голубые глаза горели юношеским задором. Увидев белый воротничок Роланда, она почтительно склонила голову, признавая его сан. «Посмотрим, сможет ли она нам помочь», — сказал Новак, направляясь вдоль скамей к алтарю. «Джен добре», — поприветствовала посетителей монахиня по-польски, а затем повторила по-итальянски. «Бонжорно». «Добрый день. Польский. Итальянский». Роланд улыбнулся ее старанием встретить на родном языке всех посетителей, Или по крайней мере тех, кто заглядывался до неё более часто. Lei parle inglese. Спросил он по-итальянски. Вы говорите по-английски? Итальянский. Конечно, сытый отец. Ответила девушка на английском языке, однако в её голосе всё ещё чувствовался лёгкий польский акцент. На самом деле, я провела 2 года в Атлантик-Сити, работала в казино. Не самый прямой путь к тому, чтобы посвятить себя служению Господу. Расмеялся отец, но Уропку улыбнувшись, молодая монахиня смущённо потупила взгляд. Работа была хорошая, платили много, и это дало мне возможность посмотреть мир. Понятно, сказал священнику, успокаивая её тёплой улыбкой, а затем представил ей своих спутников. Можно узнать, как вас зовут? Сестра Клара, улыбнулась в ответ девушка. Замечательно. Сестра Клара, мы надеемся, что вы нам поможете. Чем только смогу, преподобный отец Мы приехали сюда из Хорватии специально для того, чтобы узнать больше об этой церкви. В первую очередь нас интересуют сведения о священнике, который наблюдал за её восстановлением в 17 веке. Вы имеете в виду отца Кирхера? Ролонд изумлённо поднял брови, но затем сообразил, что любая здешняя монахиня должна подробно знать историю этого места. Да, совершенно верно, подтвердил он. Я преподаю в католическом университете Загреба. И моя докторская диссертация была посвящена преподобному отцу Кирхиру. Я приехал сюда, чтобы больше узнать о последних годах его жизни и выяснить, почему он так целенаправленно занимался восстановлением этой церкви, а особенно почему он принимал в этом такое личное участие. Я рассчитывал на то, что вы, другие сёстры, должны знать больше, чем можно найти в любых книгах. Даже если речь идёт лишь о легендах или преданиях, добавил Грей. Нас интересует всё, что поможет нам узнать больше о том, над чем Кирхер трудился в здешних местах. Наверное, лучше всего будет начать прямо здесь, сказала сестра Клара, указывая на мраморный пол перед алтарём. Сердце отца Кирхера погребено у основания этого алтаря в соответствии с его просьбой, обращённой к папе. Преподобный отец хотел, чтобы на него всегда светила милость Пресвятой Девы. То есть отец Кирхер был одержим Богоматерью? вставила Лена. На мой взгляд, правильнее было бы сказать, он глубоко почитал её, поправила монахиня. Вот почему он подал прошение восстановить это святилище, потому что это была древнейшая церковь, посвящённая Деве Марии. Увидев появившийся у Кренделла в глазах блеск, Роланд вопросительно посмотрел на неё, а потом, отведя их с Грэем в сторону, тихо спросил: "Лена, о чём вы подумали?" "Ева была матерью, матерью всех нас". Что потом ответила девушка: "Если отец Кирхер искал место, чтобы преклониться перед ней, это лучшее место, чтобы предать земле её останки. Но если вы правы, то каким образом он мог спрятать могилу, как мог её обозначить?" Задумался отец Новак. "Разве вы сами не говорили о том, что отец Кирхер был большим знатоком египетских иероглифов?" Предложил разгадку Грейсон. Кажется, он даже высекал свои собственные символы на древнеегипетских обелисках. Совершенно верно, кивнул священник, но какое-то недоотношение к перс не дал ему договорить. И разве он не полагал, что иероглифы представляют собой утерянный язык Адама и Евы? Широко раскрыв глаза, Роллон посмотрел на американца с растущим уважением. Давайте это выясним, сказал он, возвращаясь к юному монахине. Сестра Клара, Насколько я понимаю, когда преподобный отец наблюдал здесь за строительными работами, он лично клал кирпичи, участвовал в восстановлении отделки и украшений. Вы правы, подтвердила она. Замечательно. Понимаю, что следующий вопрос может показаться странным. Но нет ли здесь где-нибудь иероглифов, начертанных его рукой? Девушку удивлённо подняла брови. Вообще-то есть, преподобный отец Она повернулась к боковому выходу. Наверху в часовне Святого Евстахия. Если хотите, я вас туда провожу. Новок кивнул, стараясь скрыть своё возбуждение. Мы будем вам очень признательны. Монахиня провела гостей мимо алтаря к небольшой деревянной двери и открыла её, пропуская их вперёд. Маленький дворик позади церкви был залит ярким солнечным светом. Мощёная щебнем тропинка вела через сад с одечавшими оливами и розами. Среди которых тут и там стояли мраморные изваяния. Если вы пойдёте по этой тропинке, объяснила сестра Клара, то дойдёте до развилки. Налево будет лестница, ведущая к пещере Святого Бенедикта, а справа вы найдёте Скала Санта, Святую лестницу. Эти мраморные ступени поднимаются к часовне Святого Евстахия. Благодарю вас, сестра Клара. Кивнув девушке Грей, первым двинулся по дорожке. Монахиня остановила шедшего последним Роланда, прикоснувшись к его руке. Вы спрашивали о преданиях, связанных с отцом Кирхером. Она кивнула в сторону одинокого часовни, угнездившейся на самой высокой точке горы. Говорят, что он возводил это здание вдвоём с одним каменщиком. Единственным человеком, которого он пускал туда во время строительства, был его друг, епископ Никола Стено. Согласно архивным данным, епископ Стено и отец Кирхер проводили вместе много времени, и именно епископ после смерти преподобного отца положил его сердце в Сантуарио де Ла Ментарелла. «Это действительно очень интересно», — сказал Новак. «Спасибо, сестра Клара». Смущенно улыбнувшись, монахиня поклонилась, отступила назад и закрыла за собой дверь. Роланд же поспешил догнать Грея. «Что она хотела?» Спросила Лена, поравнявшись с ним. Да так, возможно, ничего существенного, но я занимаюсь материалами об Аццикирхе, уже встречал имя Никола Состено, рассказал священник. Это был датский учёный, на несколько десятков лет моложе отца Афанасия. Они работали вместе и стали близкими друзьями. Но что самое любопытное в областью исследований Стено было то, что в наши дни назвали бы палеонтологией. Он изучала окаменевшие останки, древние кости и тому подобное. Вы полагаете, что если отец Кирхер действительно забрал то, что считала станками Евы, он мог привлечь к этому своего друга, догадалась Крендел. Они подошли к развилке и встретили там Грея. Роллонт указал на крутую мраморную лестницу, уходящую вправо. Судя по рассказу сестры Клары, у этих двоих была какая-то тайна, связанная с часовней. Перс уже успела осмотреть другую тропу, ведущую к отвесной скале с темнеющей в ней вертикально расселиной. Должно быть, это и есть знаменитый грот. Он указал на застеклённый склеп у входа, заваленный костями и черепами. А это что такое? Ассуарий, объяснил отец-снобок. Если верить путеводителю, здесь хранятся останки монахов, живших в обители. Надпись на мраморном постаменте гласит: "Помните, кто вы сейчас, мы такими были". Кто мы сейчас вы такими станете. Верное замечание, но всё же есть в нём что-то зловещее. Грэйна проправился к ведущим наверх мраморным ступеням. Двинувшись следом за ним, Лена оглянулась на хранилище мощей. Будем надеяться, сами мы в ближайшее время не превратимся вот в это. Отец Роланд улыбнулся. Совершенно верно. Грейсон повёл своих спутников по крутым ступеням Скала Санта. Белые мраморные плиты были стёрты бесчисленным количеством сандалий, башмаков, сапог, ботинок и прочей обуви, прошедшей по ним на протяжении многих столетий. Лишь невысокая стенка слева оберегала путников от падения соотвственной скалы. Теперь я понимаю, почему этот подъём называется Святой лестницей, пробормотала запахавшаяся крендл. Эти ступени были призваны бросить вызов паломникам, желающим подняться к часовне. "Тяжело дыша, согласился Роланд. Определённо своё дело она делает", усмехнулась женщина. Новак поднял взгляд, прикрывая глаза козырьком ладони. На фоне голубого неба маленькое часовня, крытое черепицей и прилепившееся к скале, нависающее над соседней долиной, казалось аскетической и строгой. Четыре сводчатых окна выходили на все четыре стороны света. Добравшись, в конце концов, до двери, Роланд обнаружил, что задыхается. Остановившись, чтобы перевести дух, он обвел взглядом белые скалы и заросшие хвойными деревьями склоны. Легкий ветерок донес до него свежий запах сосен. Наконец, священник повернулся к двери часовни, испытывая легкое беспокойство. Что спрятал здесь отец Кирхер и почему? 11 часов 48 минут. Лена переступила порог следом за Роландом и оказалась в полумраке маленькой часовни. После столь изнурительного подъёма она ожидала увидеть что-то величественное. Однако внутренний интерьер этого места отличался спартанской простотой. Единственным украшением здесь был небольшой мраморный алтарь в дальнем конце часовни перед простым каменным крестом, на котором стояли оплавшие свечи. Помещение было чуть больше гаража на две машины. А четыре окна в нём позволяли видеть окрестности во всех направлениях. Новак поднял взгляд на свод, на перекрещивающиеся каменные арки. Это та же самая кладка, какую мы видели в пещерах. Священник был прав, и это родило у Лены вопрос. Если часовня в пещере была построена, чтобы заключить в себя останки неандертальца-мужчины, не является ли такой же в точности сооружение указанием на то, Какая участь постигла останки женщины! Отец Роландо огляделся вокруг. Сестра Клара сказала, что здесь есть какие-то иероглифы. Грей обошёл часовню по периметру, проводя пальцами по стенам, под окнами и пристально всматриваясь в каждый кирпичик. На всех кирпичах нацарапаны какие-то надписи, сообщил он своим спутникам. Они проходят вокруг все часовни ряд за рядом. Самая верхняя строчка похожа на латыни, ниже идёт греческий. Перс присел на корточки и продолжил изучать кирпичную кладку. К нему приблизилась Лена. Следующая строчка написана китайскими иероглифами. Оглянулся на своих спутников Грейсон. Но ну, а самое последнее это египетские иероглифы. Ролан тоже подошёл к ним с Кренделла, наклонился, чтобы лучше видеть. Такое впечатление, будто отец Кирхер расположил надписи по эпохам, возвращаясь назад во времени. Лена провела пальцами по самой нижней строке, изучая вырезанные на камне символы и поражаясь тому, как точно отец Атанасий воспроизвёл это древнее письмо. Она прошла вдоль стены, изучая тройную строку иероглифов, проходящую с самого пола. Новак опустился на корточки рядом с ней. Одна из главных работ, опубликованных отцом Кирхером, Это трехтомный эпический трактат под заглавием «Эдипус Эгиптиакус». Это его основной труд, посвященный Египту и иероглифам и древним знаниям. Преподобный отец соединил вместе древнегреческие мифы, пифагорову математику, арабскую астрологию, библейские сказания и даже алхимию. И все это для того, чтобы выявить общий источник всех этих знаний. «Это чем-то напоминает великую объединяющую теорию происхождения разума», заметила Лена. Роланд кивнул. Внезапно женщина почувствовала родственную близость к этой исторической личности. Мы с Марией изучали то же самое, пытаясь определить истинный источник человеческого разума. Грыз скользнул взглядом по цепочкам иероглифов. «Вы можете перевести что-нибудь из этого?» Новок нахмурился. «Скорее всего, это полная бессмыслица». Отец Керхер был уверен в том, что обнаружил ключ к разгадке иероглифов, но в конечном счёте он просто обманывал себя. В таком случае, что мы можем получить из всего этого? спросила Лена. Поскольку очевидного ответа ни у кого не было, наступило молчание. Через несколько минут, когда Крендел уже готова была признать поражение, Пирс вдруг встряпенулся. Взгляните вот сюда. На этих двух антилоп в среднем ряду обратить внимание на ту, что с поднятыми вверх рогами. Он провел пальцем по кирпичу, чтобы всем было лучше видно углубление размером с мизинец между рогами. Да ведь это чуть ли не иероглифическое представление символа святого Евстахия. О линии рога и крест. Подобное тому, что мы обнаружили на обложке дневника Кирхера, добавила Лена, наклоняясь ближе к иероглифам. Но что это означает? Обернувшись к женщине, Грей протянул к ней руку. Можно взглянуть на тот ключ, который вы нашли. Поняв, что он хочет, Крендел достал из кармана ключи и протянул его Пирсу. Тот приставил кончик ключа к углублению между рогами. Диаметр углубления оказался точно таким же, как и толщина ключа. Обратите внимание на то, что на конце ключа полдюйма гладкого стержня, как будто это стальной пробойник, сказал Грейсон. И вы хотите с его помощью расчистить это отверстие? с мнением произнёс отец Роланд, достав шариковую ручку к рыва откнулою в углубление. Здесь определённо менее плотный материал. Он растёр пальцами высыпавшиеся из отверстия крошки. Мелкий песок, скреплённый, вероятно, воском. Сглотнув комок в горле, новак почесал подбородок. Что ж, попробуйте. Устроившись поудобнее, Пирс вставил конец ключа в отверстие, а затем ребром ладони нанес по нему сильный удар. Под скрежет камня ключ вошел в кирпич по первый зубец. Достав его, Грей подул на вновь образовавшееся отверстие. «Кажется, получилось», — сказал он. «От удара даже частично открылась вертикальная прорезь внизу. Похоже, размером она как раз под выступающий зубец ключа». Чтобы убедиться в этом, пирс достал из ножен на лодыжке кинжал и расчистил скважину его острьём. Затем, удовлетворенно хмыкнув, вставил в неё ключ. Ему пришлось покрутить им, но в конце концов ключ полностью провалился в кирпич всеми зубцами и остановился только, упёршись в края отверстия своей увенчанной черепами головкой. Грей вопросительно посмотрел на своих спутников. "Разумеется, после стольких столетий замок не отопрётся", подумала Лена. Давайте пробуйте. Глаза Роландов вспыхнули надеждой. Отец Керхер не только изучал мёртвые языки, он был искусным мастером и создавал всевозможные механические устройства, от магнитных часов до заводных автоматов. У него в музее в Риме даже были статуи, которые могли говорить, усиливая голоса тех, кто находился в соседнем помещении. Получив от священника разрешение, Грейсон крепче стиснул головку ключа и силой повернул его. Крэндалл затаила дыхание, не зная, чего ожидать. Внутри стены раздался скрежет, а затем мраморная плита у подножия алтаря опустилась вниз на петлях, образовав наклонный пандус, ведущий куда-то вниз. Оттуда пахнуло каменной пылью. Лена встала, однако подойти к отверстию в полу побоялась. Новок шагнул к ней, а потом, достав ключ из скважины, к ним присоединился и Грей. Пандус вел к скрытым под алтарем ступеням. Похоже, они были высечены в каменном основании часовни и вели круто вниз. "Это чуть ли не чёрное зеркальное отражение святой лестницы снаружи", прошептал отец Роланд. Элену беспокоило другая мысль: куда ведёт эта лестница? 12 часов 18 минут. Сейхан затаилась в тени у стен монастыря. Полодинное солнце висело на невозможно голубом небе. В восходящих воздушных потоках над прогревающимися горами кружил ястреб. В воздухе пахло сосновой хвоей с тонким налётом розмарина из расположенного неподалёку сада при монастыре. До женщин доносились приглушённые голоса монахов, читающих на распев молитву. Она попыталась представить себя, каково жить в полном уединении, быть в мире с самим собой и со своим Богом. Сама Сейхан в прошлом вынуждена была бороться за выживание в трущобах Юго-Восточной Азии. Её детство было наполнено ужасом и отчаянием. Затем её завербовали в преступную группировку, где она прошла жестокую подготовку, перемоловшую тени многие остатки человечности, которые у неё сохранились. И лишь не так давно ей удалось примириться со своим прошлым и выйти на новый путь, чтобы попытаться исправить всё совершённое ею зло. и обрести какое-то подобие спокойствия. Сэхан до сих пор относилась к этому спокойствию с подозрением, сознавая, как легко его можно у неё отнять. Она посмотрела на церковь и на расположенную выше по склону часовню. Несколько минут назад пир с его спутниками поднялись туда. Сэхан не сомневалась в том, что Грей любит её, как не сомневалась и в своих чувствах по отношению к нему. Но, как ни старалась женщина это скрыть, а она мастерски владела искусством носить маску, находясь рядом с ним, не могла отделаться от тревоги. Это была какая-то смесь страха потерять его и чувство вины, рожденного тем, что она его недостойна. Я вообще недостойна этой новой жизни. Стук захлопнувшейся двери привлек внимание Сейхан к церкви. На улицу вышли мужчина и женщина, видимо, супружеская пара, которые направились к стоянке. Женщина взяла мужа за руку, так же естественно, как птица садится на ветку. Она что-то сказала, и её супруг улыбнулся. Было видно, как их влечёт друг к другу. Это старое, как мир чувство, порождённое двумя сердцами, бьющимися в унисон, за прошедшие годы синхронизированными в идеальный ритм. Сейхан распрямила плечи. Это зрелище вызвало у неё раздражение, и не потому, что она завидовала этим людям, а наоборот. из-за того, что она совсем им не завидовала. Она находила таких людей наивными, блаженно не ведающими о суровых реальностях жизни. Для нее их умиротворенность была иллюзией, сознательной слепотой, подобно шорам на глазах у лошади, скрывающим от нее кишащие вокруг опасности. В конечном счете истинный долгосрочный покой можно обрести только в смерти. «И я не намереваюсь уйти без борьбы». Услышав глухое ворчание двигателя, Асыхона оторвалась от супружеской пары и перевела взгляд на ведущую вниз дорогу. Из-за поворота медленно выехал туристический автобус, поднимающийся к церкви. Он был ярко-красного цвета с нарисованными на бортах стилизованными драконами. Асыхон уже видела подобные автобусы по всей Европе. Они были полны туристов из Азии, которые щёлкают фотоаппаратами, держась плотными кучками и цепляясь за свою собственную культуру, как за стену, которая оградит их от чуждого влияния. Она знала, что некоторые туристические компании даже не советуют своим клиентам пробовать блюда местной кухни и специально отвозят их в азиатские рестораны. И хотя появление такого автобуса было в Европе обычным делом, Сейхан на всякий случай спряталась глубже в тень монастыря. Она знала, что именно китайские боевики похитили ковальские сестру Лены, а также, по всей видимости, организовали нападение на Агулин. В качестве дополнительной меры предосторожности Сэйхан перебралась к узкому окошку, распахнутому, чтобы впускать тёплый ветерок из долины. Голоса монахинь, распевающих полуденную молитву, стали громче, поднимаясь из глубины этого строения, насчитывающего несколько веков. Затаившись бок кном, женщина уже успела тщательно изучить это место и обошла вокруг монастыря, осматривая подходы и ключевые точки. Пригнувшись, Сэйхан услышала хруст гравия под колёсами заезжающего на станцию автобуса. Воспользовавшись этим, женщина легко запрыгнула в окно и оказалась в пустом помещении. Надёжно укрытая, она проследила за тем, как автобус тяжело остановился в облаке пыли и выхлопных газов. Дверь открылась, и из автобуса высыпали туристы. Они зевали, потягивались и настраивали свои фотоаппараты. Гид, миниатюрная, как колибри женщина в ярко-красной куртке в тон автобусу, раскрыла зонтик такого же цвета. Используя этот зонтик, чтобы укрыться от солнца и одновременно привлечь к себе внимание, женщина быстро затараторила по-китайски, стараясь собрать своих подопечных в кучку. Выстроив туристов, она повела их к деревянным дверям церкви. Сыхэн внимательно изучила туристов. Вся они были китайцами самого разного возраста, от маленьких детей до сгорбленных стариков. Очевидно, это был не штурмовой отряд, И тем не менее, такое сборище обеспечивало идеальную маскировку для тех, кто вздумал бы незаметно приблизиться к Грэю и его спутникам. Сехен пристально рассматривала каждого члена группы по очереди, обращая внимание на то, как он двигается, с кем общается и как ведёт себя в целом. Беспокойство у неё вызвали шестеро мужчин, все в возрасте около 30 лет. Они держались врой, но ни с кем не разговаривали, и их взгляды были слишком уж пристально сосредоточены на вершине горы. а один из них неоправданно долго рассматривал припаркованный «Мерседес», на котором приехали Грей и его спутники. Когда мужчина обернулся, Сейхан заметила под его легкой курткой характерную выпуклость. Конечно, это мог быть фотоаппарат, но женщина так не думала. Она отпрянула от окна, пытаясь придумать, что делать. Но одна вещь уже не вызывала у нее никаких сомнений. Время умиротворенности миновало. 12 часов 32 минуты. Грейвилл с своих спутников вниз по погружённым в темноту ступеням. Проход был узким и опасно крутым, и спускаться приходилось по одиночке. Пирс освещал дорогу фонариком, а замыкавшая шествие Лена использовала для этой же цели свой сотовый телефон. Воздух был на несколько градусов прохладнее, чем наверху, в залитой солнечным светом часовне, и гораздо суше, чем ожидал Грей. Мы словно проникли в древнюю египетскую гробницу. Роланн провёл пальцами по каменной стене. "Я скажу предположение, что этот проход ведёт в пещеру под горой, подобную гроту Святого Бенедикта". Ещё через несколько шагов догадка священника подтвердилась. Луч фонарика Грея растворился в пещере. Она оказалась небольшой, не больше 5 ярдов поперечнике. Спустившись последние ступени, Грей провалился ногой в толстый слой устилающего пол мелкого гравия. Он отступил в сторону, дожидаясь остальных. Хруст гравия под ногами в замкнутом пространстве звучал громко, но всё же не настолько, чтобы заглушить возгласы удивления. Лена подняла повыше сотовый телефон. Новак пошатнулся, казалось, готовый упасть на колени. В противоположном конце пещеры восседала на троне, высеченном в скале, бронзовая фигура Девы Марии. Это была точная копия деревянной Богородицы в церкви. а то украшенного драгоценными камнями венца на голове до младенца Иисуса, которого Мария держала на коленях. Она просто прекрасно, пробормотал отец Роланд. Однако Крендел несколько поумерил его восторг. Мы пришли сюда не ради этого. Она обвела взглядом каменные стены пещеры. Это просто ещё одна часовня. Возможно, то место, где отец Кирхер в одиночестве молился Богородице. И всё же найти такое священное место, скрытое на протяжении столетий. Голос священника был проникнут трепетным чувством. Казалось, он вот-вот расплачется. Это самое настоящее чудо. Подойдя к изваянию поближе, Грэй светил его фонариком. В настоящий момент меня интересуют не столько чудеса, сколько ответы. Например, я хочу знать, почему отец Керхер спрятал эту статую здесь, под землёй? Он смотрел со спокойные глаза Дева Марии, вспоминая слова сестры Клары о том, что Атанасий хотел, чтобы его сердце покоилось в церкви под этим святым взглядом. Здесь должно быть что-то ещё. Опустив взгляд на пол, Пирс разгрёб ногой щебень. Мелкие камни напоминали скорее не строительный мусор, а не наполнитель для кошачьего туалета. Шорох заставил Роуленда оторваться от созерцания статуи. Нагнувшись, Грей поднял несколько камешков и покатал их в пальцах. «Это очень напоминает то, что я вытащил из замочной скважины какой-то песок». Наклонившись, отец снова кто же взял пару камешков и внимательно рассмотрел их. «Это не песок», — улыбнулся он. «Это кремнезем». «Кремнезем?» — переспросила Лена. «Разновидность двойкиси кремния», — объяснил Роланд. Такой песок кладут в мешочках в коробке с обувью, чтобы впитывать влагу. Неудивительно, что воздух здесь такой сухой, подумала девушка. Во времена отца Кирхера этот материал был ещё в диковинку, продолжал священник. Он написал труд, посвящённый гигроскопическим свойствам кремнезёма и даже использовал его для защиты от влаги своих механизмов. Например, механизма отпирающего вход сюда Оглянулась на лестницу Крендел. Отец Роланд кивнул. Возможно, не только его, добавил Грей. Отец снова, кажется, вы говорили, что Кирхер создавал движущиеся статуи, и некоторые из них были выставлены в его музее. Неужели вы полагаете? Широко раскрыв глаза, священник повернулся к бронзовому изваянию Богородицы. Не может быть. Есть только один способ это проверить. Подядя к званию, пирс посветил на него фонариком, заранее предполагая, что должен найти. То, что он ожидал увидеть, обнаружилось на венце, красовавшемся на голове у Марии. Крестообразное отверстие, обрамлённое внизу полумесяцем из драгоценных камней, похожим на оленьи рога. Прошептав молитву, Роланд осинил себя крестным знамением. Лена также была потрясена. Передав фонарик священнику, Грей снова взял древний ключ с черепами, принадлежавший Кирхиру. Ему пришлось опереться на колено и зваяние, чтобы дотянуться до венца. Осторожнее, предупредил его Новак. Вставив ключ в крестообразное отверстие до конца, Пирс повернул его на целый оборот, и ничего не произошло. Он попробовал ещё раз, с таким же результатом. "Поти, может, механизм сломался", предположил Окрэндл, нервно скрестив руки на груди. Повторив свои усилия, Грей почувствовал, как с каждым оборотом медленно нарастает сопротивление вращению ключа. Кажется, внутри что-то сжимается, проговорил он не очень уверенно. Продолжайте вращать ключ, подбодрил его Роланд. Его глаза зажглись надеждой. Грейсон повиновался. Он повернул ключ ещё раз и почувствовал, как сопротивление увеличивается с каждым оборотом. Я завожу пружину. Скорее ему уже приходилось прилагать значительные усилия, чтобы поворачивать ключ. Крохотные стальные черепа впивались ему в пальцы. Наконец, внутри статуи что-то щёлкнуло, и бронза зазвенела словно колокол. От неожиданности Пирс отступил назад, выдёргивая ключ из отверстия. Ролан схватил его за локоть, не для того, чтобы помочь ему удержаться на ногах, а объятый ужасом. Смотрите, воскликнул он срывающимся голосом. Внутри статуи раздалось механическое жужжание, и чёрная линия разделила Богородицу пополам от головы до ног. Изваяние раскрылось на две части, подобно бронзовому саркофагу. Теперь уже Игрей не смог сдержать изумлённого восклицания. Внутри полой статуи покоились древние останки. Однако это была не беспорядочная груда костей, а отдельные части скелета, соединённые вместе бронзовой проволокой. повторяли позу Девы Марии. Фигура сидела, уставив на людей взгляд пустых глазниц, над которыми нависали массивные надбровные дуги, разительно отличавшие её от современных людей. Мы её нашли, прошептала Лена. Мы нашли Еву. Это ещё не всё, вмешался Новак, делая шаг вперёд. Взгляните на то, что она держит в руках. Одной рукой фигура поддерживала лежащую на коленях обточенную кость длиной в ярд, повторяющую позу лежащего на коленях у Богородицы младенца Иисуса. Однако внимание священника привлекло не это. На другом колене скелета покоился каменный шар размером с грейпфрут. Посветив на него фонариком Грейсину, видел рисунок, вырезанные на его поверхности кратеры в виде звёздочек, перемежались ровными, словно гладь моря, участками Это же модель Луны, воскликнул Роланд. Видимая сторона изображена практически совершенно точно. Невозможно, пробормотала Лена, подходя ближе. Грэйни не понимал, чем объясняется подобная реакция его спутников, ведь Новок уже показывал им карту Луны поверхности, составленной отцом Кирхером. Поэтому Пирсу было неясно, почему его спутники не могли скрыть своего изумления. В чём дело? спросил он у них обоих. Крендел обернулась. Ей пришлось глотнуть подступивший к горлу комок, чтобы обрести дар речи. На обратной стороне шара сохранились тёмные потёки известковых отложений. Грейнеду умемно наморщил лоб. Этот шар не принадлежит эпохе отца Керхера, объяснил Роланд. Судя по всему, он был взят из ниши до исторической скульптурной галереи, о которой мы вам рассказывали. Очевидно, его выломали из наслоений кальцита, накопившихся за долгие тысячелетия. А это означает, что данная модель Луны десятки тысяч лет, добавила Лена. Грифс взглянул на таинственный шар новоми глазами. Это действительно было невозможно. Отступив на шаг, священник поднёс руку к колбу. Неудивительно, что отец Кирхер так Увлёкся Луной, занимаясь поисками источника древних знаний. Подобно нам он должен был понимать, что подобная находка невозможна. Быть может, именно поэтому он наглухо запечатал систему пещер, предположила Лена, и оставил строгое предостережение о тем, кто вздумает туда проникнуть, а также спрятал свои находки здесь, добавил Роланд. Сделав так, Херхер показал себя настоящим учёным. сказала Крэндалл, тронув священника за руку. Он сохранил и сберег свои находки для потомков. Должно быть, последние годы жизни преподобный отец провел здесь, тайно изучая свои находки. Вздохнул Новак. Он сообщил о них только ближайшим друзьям. И хотя Кирхер вряд ли понимал истинные масштабы своего открытия, он проникся к нему благоговейным почтением. Осмотрев сложный механизм статуи Богородицы, пирс ничего не смог на это возразить. По-моему, это вырезано из слоновой кости, указала Лена на длинную палку, лежащую на коленях у женщины-неандертальца, скорее всего, из бивня мамонта. Что это может означать? спросил Грей. Не знаю, возможно, это костыль. Судя по следам артрита на некоторых костях, эта женщина умерла очень старой, заметила девушка. Грейсон снова посмотрел на костяную палку, чувствуя, что это нечто большее, чем просто доисторическая трость, особенно если принять во внимание то, как она была выставлена здесь. Он даже разглядел на ней полустертые зарубки, словно это была древняя линейка. — Взгляните, — сказала Лена, склоняясь к скелету. — Мизинец слегка искривлен из-за старого перелома. — Да, этот палец был сломан. — подтвердил отец Роланд, заглядывая ей через плечо, — как на тех отпечатках ладоней, которые мы видели на месте захоронения. — И в пещере со статуэтками в нишах. — То есть это одна и та же женщина, — прошептала Крэндалл. — Это ей принадлежат наскальные рисунки, и это она, по всей видимости, сделала модель Луны. Пока внимание его спутников было полностью приковано к скелету, Грэд ступил назад. Со своего места он увидел то, что скрылось от его товарищей. Внутренняя поверхность двух половин полой статуи Богородицы таила новые загадки. На одной её стороне на бронзовой поверхности была начертана карта. Грейсон различил большой остров, однако рассмотреть на таком расстоянии другие подробности было сложно. А во второй половине пустотелой скрюпы в бронзовом кармане лежала книга в кожаном переплёте. На верхней половине её обложки, торчащей из кармана, блестел золотым тиснением знакомый лабиринт. Перс переместил луч фонарика, чтобы осветить книгу, и это движение привлекло взгляд Роландо. Священник шумно вздохнул, осознав то, до чего уже дошёл Грей. Он протянул было руку к книге, но испуганно отдёрнул её. Это же второй экземпляр дневника от Сакирхера. Однако прежде чем они решили, что делать дальше, у Грэя в кармане завибрировал телефон. Не успел он сказать Ало, как его перебила Сейхан. Я уже давно пытаюсь до тебя дозвониться, выпалила она. К нам пожаловали гости.